Глава 12. Отлично, воскликнул довольный демон. К энергия переливается из колонн в камень и наоборот. Но расходы манны, конечно, не радуют. После некоторых экспериментов Тео понял, что если он с помощью манны изменяет искусственный драгоценный камень, к примеру, меняет цвет или форму, то после этого в него можно заливать к энергию. На натуральных камнях Тео пока не пробовал. У него их попросту нет, и они очень дорогие Но все же главная причина в том, что каждый драгоценный камень зарегистрирован в общей базе данных. Он имеет номер и отметины. Если же у Тео найдут камень без отметины и номера, то могут быть неприятности. В Империи очень строго с предметами роскоши, в частности с дорогими ювелирными изделиями. Пока демон занимался драгоценными камнями, привезли его особый заказ и разместили в гараже. «Вы хотите испортить эту прекрасную саблю?» — поинтересовалась Тефия. — Вопрос не в этом. Это же паврадий. Как его можно растопить с помощью этого? — ответила Иса, указывая на довольно габаритную электрическую печь. Она оказалась очень дорогой, потому что была сверхсовременной. — Не испортить, а сделать нечто более полезное, — возразил демон, держа в руках саблю из зеленоватого металла, что стоит многократно дороже золота. Печь быстро разогрелась до максимальной температуры, и в гараже резко стало жарко. «Прошу, не говорите под руку!» Демон сосредоточился на работе. У него была наковальня и различные инструменты для ковки. Тео засунул саблю в печь, но не всю, примерно на две трети. А потом резко стало невероятно жарко. Демон использовал магию огня из за чего девушкам пришлось активировать свои барьеры поврадий очень хорошо проводит магию а также легко подвержен ее влиянию на это тео и рассчитывал вскоре он вытащил саблю из печи и положил на наковальню как это может быть воскликнула иса она сама видела как ремесленники рода перековывали клинки И то, что сейчас происходит, не поддается объяснению. Она это видит собственными глазами, но не верит им. Мало того, что Паврадий быстро раскалился и покраснел, так он еще и был словно пластилин. Парень легко разделил его на несколько частей. А потом принялся лепить. Другого слова она не могла подобрать. Тео лепил нож, боевой нож небольшой размером и формой, напоминающей армейский. Постепенно нож принял свои финальные очертания. Далее Тео переделал рукоятку сабли и присоединил ее к ножу, после чего занялся кольцами. Он хотел сделать четыре кольца с искусственными камнями, по одному на невесту. Впрочем, кольца получились еще быстрее, чем нож. Демон даже узоры красивые вырезал. Тефия и Иссажа стояли позади с широко открытыми ртами. А Тео... Он в прошлой жизни неплохо владел ремеслом. Все же без этого умения авантюристам было тяжело. Что делать, если меч сломается? Или в броне появилась дыра, а до города неделя пути? Приходилось чинить. Всего было подготовлено четыре камня — белый для Ольги, красный для Даши, желтый для Кати и голубой для Лизы, каждый по цвету ее манны. — Кольца? — поинтересовалась Тефия. — Хочу создать исцеляющий артефакт, — ответил парень. — Артефакт? На игры? Думаешь, допустят? — удивилась Иса, закидав парня вопросами. — Допустят, — ухмыльнулся демон. — Никто не сможет догадаться, что это артефакт, даже если будут проверять. Потому Тео не волновался по этому поводу. Вскоре кинжал был заточен и готов к использованию, а кольца — к ношению. Он быстро остудил их с помощью магии, при этом ни кинжал, ни кольца не потеряли в прочности или качестве. По Враде осталось еще уйма. Потому Тео сделал из него слиток, что потом еще для чего-нибудь использует. Второй нож, новое кольца или зачарованные браслеты. Вариантов было много. Далее, до середины ночи, Тео мучился с рунами для колец. Он был ограничен во времени и возможностях. Потому пришлось сделать топорный вариант. Если надавить на камень, его можно было сдвинуть влево или вправо. Всего три позиции. Если камень сдвинуть влево, то кольцо будет посылать целебную манну в палец, там по крови она распространится по телу и начнет лечение. Если же сдвинуть вправо, кольцо будет посылать манну через камень вне тела. Потому если приложить кольцо камнем к ранке, манна будет поступать сразу в рану, а если там будет ашира, будет ее втягивать в камень. Впрочем, их еще тестировать и тестировать. Довольный результатом своего труда, демон остаток ночи провел с Тефией, дабы пополнить запасы зеленой манны, потому как почти всю ее он влил в кольца. — Доброе утро, Вань! — воскрикнула Лиза и кинулась обниматься. Она и все остальные девушки были очень рады увидеть его. Пришлось парню каждую обнять и каждую поцеловать. «Тяжело, да? А вдруг нас станет больше?» «Там пока каждый уделишь минутку, уже и день закончится», — заявила Даша с ехидной ухмылкой. «Намек понятен, но у меня для вас есть подарок», — улыбнулся парень и вытащил из кармана четыре кольца из зеленоватого металла. «Ой, какая прелесть!» воскликнула лиза и схватив кольцо с голубым камнем принялась рассматривать его какой красивый узор это необычное кольца тео раздал каждый по кольцу и принялся объяснять как ими пользоваться значит с их помощью мы можем избавиться от агрессивной к энергии и излечить раны пробормотала даша но только пока есть заряд а его не хватит надолго — пояснил парень. — Понятно, но могу я считать это обручальным колечком, — улыбаясь, заявила Лиза и надела его на безымянный палец. Девчата переглянулись, и каждая надела свое с ожиданием, смотря на Тео. — Нет, обручальное я вам потом сделаю, с эффектом получше, — ответил парень. — Значит, это временные обручальные кольца. Не успокаивалась Лиза. На ее лице расцвела шкодливая улыбка, а глазки заблестели. «Пусть будут временными», — сдался парень, а девушки повеселели и принялись хвастаться друг другу своими колечками. Ну и гадать, почему именно такой цвет камня, а не какой-то другой. Вскоре они прибыли на стадион. Кольца, конечно же, не остались без внимания. Однако проверка не показала чего-либо подозрительного. Да и отговорка была, мол, обручальные колечки, видите цвет металла? Поврадий, руки, прочь! Этим днем будут проходить парные бои. Каждая команда будет сражаться шесть раз. Причем глава команды сам выбирает состав. Потому в теории может быть, что некоторые люди ни разу не выйдут на арену. Изначально Тео планировал участвовать во всех боях, но девушки были категорически против. Они хотели хотя бы по разу выступить сами. Лишь так девушки смогут стать сильнее. По крайней мере, так они убеждали своего жениха. Однако в первом же бою все-таки выступал Тео. С ним была Ольга. Против них пара парней. Один крепкий на вид качок с грозным лицом и блестящей лысиной. Второй высокий и худой. У него был орлинный взгляд и надменное выражение лица. — Оль, на тебе качок, тот худощавый в начале завершения, — сказал парень. Девушка кивнула и заняла позицию напротив качка. Тот был на пике становления и являлся для рыжей серьезным соперником. Начался бой. И первым на соперников кинулся качок. Его мышцы начали раздуваться, а глаза краснеть. Ольга насторожилась, но далеко от Тео не отходила. Парень же внимательно смотрел за своим соперником. У него была безатрибутная душа, потому от него можно было ожидать необычного дара. И Тео угадал. Потому что они с Олей вдруг почувствовали, что им тяжело двигаться. Они будто завязли в болоте. — За спину! — приказал Тео, пряча Ольгу позади себя, но едва успел это сделать, потому как подоспел качок. Мощная рука вонзилась демону в плечо, но тот, сделав шаг назад, устоял и ударил в ответ. Однако удар казался медленным, потому качок успел отскочить, но лишь для того, чтобы вновь напасть. Его удары сыпались градом, но тело демона было защищено каменной кожей, потому качку казалось, будто он бьет по стене. При этом ему приходилось уклоняться от атак соперника, что становились все быстрее и быстрее. «Я, кажется, привыкаю к этому дару», — заявила Ольга. «Попробуй покрыть свое тело плотным слоем к энергии», — ответил Тео. Казалось, он тоже привыкает, но нет. Демон попросту воспользовался магией и сделал себя быстрее. Но лишь чтобы поспевать за соперником. Сейчас он пытался понять, с чем имеет дело и как в дальнейшем противостоять подобным соперникам. Оттого и не переходил в полноценную атаку. — Да, теперь еще легче стало, — воскликнула девушка. — Понятно. Задумался демон и покрыл свое тело плотным слоем манны. Ему сразу стало легко двигаться. Его Шира крайне необычна. Она воздействует на воздух на большой площади, и это несмотря на низкий ранг, или он заранее готовил ловушку. Вот же хитрец! Ольга вдруг выскочила из-за спины Тео и ринулась к худому одаренному. Волков же решил разобраться со здоровяком. Тот был обескуражен резким увеличением скорости соперника и перешел в защиту. Однако кулаки демона были подобны молотам. И то он сдерживался. Понимая, что почти проиграл, здоровяк решил поставить все на свой самый сильный удар. Однако Тео напал Раньше. Демон скрутил здоровяка и уткнул его лицом о пол ринга, применив болевой прием. — Сдаюсь! — прокричал тот, боясь, что ему сломают руку, и он вылетит из соревнований. Ради него не будут тратить два очка на вызов лекаря. Впрочем, он и так понимал, что проиграл. — А, черт! — Он ударил кулаком по полу, испытывая сильную обиду и горечь поражения. Но через мгновение подскочил судья и увел парня с поля боя. Тео не стал вмешиваться в бой Ольги и лишь наблюдал. Худой одаренный и правда влиял на воздух, потому как удары девушки замедлялись прямо перед попаданием по телу парня. Он, конечно, пытался блокировать ее удары и контратаковать, но оказался совсем неумелым в ближнем бою. Ольга же лупила по нему ногами, быстро истощая барьер. Парень откровенно паниковал, он распылял вокруг себя к энергию, заставляя девушку замедляться, но ее дар тоже воздействовал на воздух. Потому, покрыв тело слоем к энергии, она успешно сопротивлялась дару противника, впрочем, он был на стадии завершения потому его Кенергия в итоге подавляла слабую соперницу, но недостаточно, чтобы подарить ему существенное преимущество. После двух минут активного избиения парень решил все же сдаться и сохранить силы для следующего боя. Потому эта победа была за командой Тео. — Ты молодец! — сказал парень, подбежавший рыжей красавице, после чего взял ее за руку, и они спокойно покинули ринг. Второй бой был за Лизой и Дашей. Обеим попались соперники в начале завершения, потому бой оказался невероятно тяжелым. Но выяснилась уникальная способность дара Даши. Она почти неуязвима для чужих даров. Один из одаренных был телекинетиком. Он мог даром воздействовать на людей и предметы, поднимать воздух, перемещать и прочее. Но на Дашу он попросту не действовал. А поднять килограммовую Лизу — это он сможет сделать разве что ближе к середине стадии или даже к пику. Второй одаренный был Человеком-тигром, и он оказался крайне сильным. Впрочем, первый и без дара хорошо сражался. Они оба были подготовленными бойцами, что готовились к этим играм. Но у девушек имелось преимущество. Благодаря Тео их ядра были намного больше, чем у соперников, а значит и запаска энергии выше. Девушки выложились на полную и победили благодаря упрямству и напору. Обе были в ушибах и порезах от когтей. Но и соперники выглядели не лучше. Лиза под конец боя с прыжка рухнула на тигра, переломав тому несколько костей. Другой же был исцарапан так, что на нем живого места не осталось. «Ай-яй-яй!» ай -яй -яй шипела Даша, когда Тео обрабатывал ее раны. По всему ее прекрасному телу были десятки кровоточащих следов от острых когтей, а также синяки. — И зачем было доводить себя до такого состояния? — ворчал Тео. Видя своих любимых в таком состоянии, ему хотелось калечить и убивать людей. — Мы не хотели проигрывать, — возразила довольная своей победой девушка-дракон. — Это был хороший бой, а как тот тигр замяукал в конце! — хихикала лежащая рядом Лиза. Тео уже обработал ее раны, и она отдыхала. Обе были очень довольны собой и ни о чем не жалели. «Хорошо, что я вдоволь запасоманной», — пронеслось в голове демона. В это время, сытая и довольная во всех смыслах Тефия, что пребывала в великолепном расположении духа, занималась домашними делами. Следующие три боя Тео выходил с девушками, он не хотел, чтобы с ними что-нибудь случилось, но последний бой был за Катей и Ольгой. Они очень просили. Все же девушки в тренировочном лагере усердно отрабатывали тактику парного боя, и было обидно не воспользоваться ею. Так как бой был последним, парень согласился и почти сразу пожалел об этом. волнуешься — спросила Ольга, идущая с Катей к рингу, на котором и будет происходить их сражение. — Нет, — улыбнулась маленькая блондинка, посмотрев на подругу. — После мамы Вани и ее тренировок мне уже ничего не страшно. — Тогда выложимся на полную, — улыбнувшись в ответ, сказала рыжая и взяла Катю за руку. — Ага. Блондинка была ниже рыжей на 11 сантиметров, но ни у кого и в мыслях не было назвать ее маленькой девочкой, особенно после ее прошлых боев. Катя излучала уверенность — она пришла побеждать. После тренировок с Ириной девушка начала расцветать. Из зажатой и закомплексованной девочки вырастала сильная и уверенная в себе девушка. Катя осознала, что стала сильнее и станет еще сильнее, достаточно лишь приложить усилия. Что ей, похитители и прочие недруги, если она станет сильнее их всех? Она решила, что непременно добьется этого. Тогда ей не нужна будет защита, она сама сможет защитить всех, кто ей дорог. Девушки вышли на ринг под аплодисменты толпы. Две редкие красавицы успели полюбиться зрителям. Мало того, что на них приятно смотреть, так они еще и умудряются побеждать противников, что сильнее их. Катя была на шестнадцатом ранге, а Ольга на девятнадцатом. Середина и конец стадии становления. Довольно посредственные ранги для этого этапа отборочных. Большая часть участников были естественными одаренными, что находились как минимум на пике становления. «Против нас вновь парни!» подметила Катя, забравшись на ринг. «Девушки тут редкость», — кивнула рыжая. Среди всех участников девушек было около пяти процентов. Все же сражения и войны — это больше для мужчин. Такие обычно, как и невесты Тео, приходят на северные игры, дабы самоутвердиться и добиться своих целей. Соперниками девушек были парни лет двадцати. Первым был розовокожий, короткостриженный блондин. Он имел спортивное телосложение и был уверен в себе. Вторым же был двухметровый громила. Про таких часто говорят «шкаф». У него была необычная прическа в виде множества иголок из волос, торчащих в разные стороны. Маленькие глазки и широкий рот с толстенными губами. — На мне здоровяк. — заявила Катя, понимая, что для Ольги это будет тяжелый соперник. — Угу! — ответила она.